Марина. А ты знаешь, что мне сегодня один человек предлагал? Сказал он старухе, которая к тому времени опять начала потихоньку тюкать сечкой капусту. Ох. Чтоб я, значит, вот этой самой рукой приговор Лукашину подписал. У старухи при этих словах подбородок с тёмной бородавкой отвалился, хоть на дрогах въедьжай в рот. Но Михаил это только подхлестнуло. «Да, так и сказал. А я ему знаю, и что на это? На, выкуси!» И тут Михаил выбросил в сторону старухи свой огромный смуглый кулак. «Да ты знаешь, — говорю, — чем для меня был этот бывший председатель? В 42-м, — говорю, — кто меня в комсомол принимал, а? Ты?» Да этот бывший председатель, говорю, ежели хочешь знать, второй мне, отец, понял? Так, так, родима, кивала старуха. А чего? Забирал все выше и выше Михаил. Он меня и теперь еще раз крестником зовет. А, говорю, ты видал таких председателей, которые сами зимой в месячник к пню встают? Чтобы кузня в колхозе не потухла, чтобы Илья Нитесов мог дома жить, видал, говорю? Нет? Так, так, родима. А нашёот говорю, это самый хлеба, да ты помалкивай. Куда, говорю, он девал хлеб-то, себе взял. И отдал, говорю, мужикам выдал, чтоб скотный двор побыстрее строили. Он, говорю, за колхозную скотину страдает. Да какое, говорю, примеешь право мне о твоём поганом письме говорить? Потыши. Да я говорю, скорее сдохну, чем подпишу. Ты что, говорю, вешку проклясну, не знаешь, а? Марина давно уж плакала, громко ширкая носом, и у Михаила тоже слезы подкатывали к горлу, до того было жалко Лукашина. Он налил еще в стакан, выпил, потом закрючил двумя пальцами попригляднее сыроегу и посмотрел на свет. У старухи живо червяка слопаешь. Вдруг... Неожиданная, прямо-таки сногсшибательная идея пришла ему в голову. А что, ежели? Марина, вот, она дётся листок бумаги. Зачем тебе? Надо, давай быстрее. На него просто накатива. Один присест на строчил, не отрывая карандаш от бумаги. Ну-ка, послушай, сказал старухе. Заявление в связи с данным текущим моментом А также имея настояние колхозных масс, мы, колхозники Новая жизнь, считаем, что товарищ Лукашин посажен неправильно. Всяк знает, как председатели выворачиваются в части хлеба, чтобы люди в колхозе работали, а почему отвечает он один? Кроме того, данный товарищ Лукашин по части руководства в колхозе имеет авторитет. а в войну не только насмерть бил фашистов, но, будучи ранен, конкретно подавал патриотический пример в тылу, на наших глазах. В части же хлеба категорически заявляем, что все поставки колхоз «Новая жизнь» выполнят в срок и с гаком, и никогда в хвосте плестись не будет. К всему колхознике «Новая жизнь». Но как? Подходящее? Ничего, бумаженцы? спросил у старухи Михаил и самодовольно улыбнулся. "Ничего. Забористы получилось. Божьм оказывается, не только топором махать. Он чётко и сердито за Карюкой в конце расписался. Затем подвинул заявление и карандаш старухи. "Давай, рисуй тоже". Но Марина подписывать заявление на отрез отказалась. "Что так?" удивился Михаил. Сама только что слёзы насчёт постояльца проливала. "Нет, нет, Родим, а не буду". Не моё это дело, пошто не твоё? Не моё, не моё. В колхозе не роблю, чего людей смешить? Ты хорош, кто людей подпиши, пущай они и слово скажут. А я что, кому я нужна? "Ну как уж?" сказал Михаил, не преневоливая её. "Найдётся охотников, не маленькая у нас деревня". Глава 9. Темень. Морость и гром. Ненебесный, домашний. Чуть не в каждом доме крутят жернова. Дождались на вины на своих участках. Михаил любил эту вечернюю музыку своей деревни, любил теплый и сладкий душок размолотого зерна, которым встречает себя каждое крыльцо. Но чтобы попасть в этот час в чужой дом... «Мозоли набьешь на руках, пока достучишься!» Он начал сбор подписей со своей бригады, близкие люди. К первой ввалился к Просковье Пятнице, прозванной так за отменное благочестие и набожность. «Председатель у нас в Просковье ничего, верно?» — заговорил Михаил сходу. «Кто? Иван Дмитриевич. Хороший, хороший председатель. Дай ему Бог здоровья!» Надо бы учать из беды мужика, согласна? Надо, надо, Мишенька. Тогда подпишись вот здесь. Да я подписаться-то, золотце, сам знаешь, не варзаю. Это ничего, валяй крест, крест тоже сойдет. Нет, и крест не поставила. Полчаса, наверное, вдалбливал в темную башку, зачем надо подписывать письмо. Зачитывал вслух, стыдил, ругал, не смог навязать карандаш. Точно так же не солоно хлебавши ушел он от Василисы. Это, видите ли, бумагу не хочет портить своими крюками. Пущай, дескать, грамотные люди такие дела делают. А я весь век с топором да с граблями, чего понимаю. Не преневоливай, не преневоливай, Михаил Иванович, я и так Богом обижен, а всю жизнь одна маюсь. И все в таком духе до самых ворот. Но старухи дьявол с ними. На то они и старухи, чтобы палки в колёса ставить. А как вам нравится Игнаша Баев дачу гореть? Игнаша зубы искали да людей подковыривать, особенно тех, которые не могут дать сдачи первый. А тут едва Михаил заговорил про письмо, начал башкой вертеть, мух осенних на потолке пересчитывать. В чём дело? Поставил вопрос ребром Михаил. Бумага не нравится? Давай конкретные предложения, учтём. «Да, так и сказал. Официально, прямо как на собрании. Потому как нечего агитировать. И так все ясно. Игнаша раз и два перечитал бумагу, так повернул листок, эдак, за что бы уцепиться. Наконец, нашел лаз. Михаил по ухмылке понял. Все время сидел губа за губу, а тут сразу ящерица вокруг рта заюркали, так ухмыляется. А кто это бумагу-то писал? Не ты». — Допустим, — сказал Михаил. — Ну, тогда извини, подвинься. Эдак каждый выпьет, да пойдет по древней бумаге читать. Кто выпил? Я. Да уж, не я же. В общем, поговорили и обменялись мнениями. Михаил выложил все, что он думает об Игнаше и ему подобных. Ну, а про то, как он у Чигаретти был, это в «Крокодиле» надо рассказывать. Полицка. Бархатный голосок. Жена Чугаретти как злая собачонка набросилась на него. Едва он раскрыл рот. Нет, нет, не выдумывай лучше. Да я такое вам письмо дьяволом покажу, что волком у меня взвоите. Ну, а Чугаретти, что делал в это время Чугаретти, который все эти дни пьяный в дребезину шлепал по деревне и каждому встречному, перечному плакался все. «Последний нонешний денечек, как говорится, раз уж хозяина зарканили той Чугаретти каюк, потому как с сорок седьмого в местях на одной подушке!» Чугаретти в это время сидел за столом и молча обливался слезами. «По-лицки своей он боялся больше всех на свете!» Наконец одну подпись он раздобыл, Александра Баева подписалась. «Хорошо, хорошо придумал. Подлежать камень и вода не бежит. Не теперь сказано. Мы не поможем своему председателю. Кто поможет?» Ободренный этими словами, Михаил толкнулся к соседям Яковлевым. А вот Нюрка не в расходе. Нюрка была дома и страшно обрадовалась, когда увидела его в дверях. «Заходи, заходи!» Старики были еще на ногах. Старшая золотушная девочка... учившие уроки за столом хмуро недружелюбно посмотрела на него, но Нюрка и не думала обращать на дочь внимание. У неё просто огонь задул, и на кровать. А как там отец, мать, дети плевать. Михаил как-то раз закатился был к ней по пьянке, и на завтра, когда встал, взглянуть от стыда на стариков и детей не мог, а самой Нюрке хоть бы что, песню на всю избу запела. Заходи, заходи. Приветливо играя белозубым ртом, встретила его Нюрка и цыкнула на девочку: "Марш, спать". Михаил, так и не сказав ни слова, выскочил из избы. На улице разгулялся ветер. Холодный, яростный, с подвывом, иначе как зима свои силы пробует. И он, чтобы прикурить, вынужден был даже прислониться к стене старого нежилого дома. А корка в сигарке загорелась с треском. Крупные красные искры полетели в разные стороны, когда он шагнул против ветра. У Лабановых в низкой боковой избе ещё мигала коптилка. Но не приведи бог заходить к ним поздно вечером. Изба от порога до окошек выстлана телами спящих, как гумнос на паме три семьи под одной крышей. К Дунярке тоже по существу незачем было заходить. Какое ей дело до Лукашина? До всех их них забот и хлопот. Горожа, ха, отрезанный ломоть. И все-таки он пошагал. Не устоял. Потому что больно уж ярко и зазывно полыхали окошки с белыми занавесками. Сердце у него загрохотало, как водопад. Что такое? Что такое? Неужели все от того, что к дому Варвары подходит? Сколько еще это будет продолжаться? В доме смеялись. Дунярка была не одна, и Михаил, сразу осмелев, резко толкнул вороться. Егорша, в самом своем натуральном виде, у стола, на хозяйском месте, там, где когда-то сиживал он, Михаил Павлович. В общем, положений уже некуда, как говорится, ни туда и ни сюда. Извиняюсь, тут крысть третьей не требуется. Чёрт, ты с два смутишь Егоршу. Всегда ответ припасён. Да не припомню, чтобы мы особенно шепко галевали о тебе. Но тут спасибо врезало Егоршу дунярка. Не командовать, не командовать у меня. Я здесь хозяйка. Сходи лучше раздобуть бутылку. Она кивнула на пустую поллитровку на столе. "Нет у тебя счастья. Мы с анекдотом Дмитриич что сделали, до донышка добрались?" "Не", мотнул головой Михаил. "Не надо". Я так на смех забежал, больно весело живёте. А чего нам не жить? Почему не вспомнить счастливое детство?" Дунярка громко захохотала. "Он, знаешь, на что меня подбивает? На измену. Третий раз уж с бутылкой приходит." «А сейчас почему не идет за веном?» «Боится, как бы мы тут с тобой не столковались без него!» «Но-но, секретов не выдавать! А иди-ка ты со своими секретами!» «Вот я сейчас один секрет покажу, так это секрет!» Дунярка встала, пьяно качнулась и пошла за перегородку. Высокая, красивая, как-то по-особенному, не по-деревенски, поигрывая бедрами. «Ну, закройте глаза, живо!» крикнула она из-за перегородки. Михаил с Егором ше переглянулись с усмешкой, но подчинились. Дуньяркиным секретом оказалось не початая бутылка водки. Она поставил её на стол, как печать, и хлопнула. Но главное-то, конечно, было не в бутылке, а в тех словах, которые сказала она при этом. Догадываешься? Нет, что извинцо, а? Егошов вспыхнул, скочил на ноги. — Раз у вас такие секреты, то я, как говорится, делаю разворот на сто восемьдесят градусов. — Ай, делай! — хотелось крикнуть Михаилу. — Какого дьявола не утереть нос этому прохвосту? А кроме того, зачем обманывать себя? Ему нравилась дунярка. Такие уж, видно, эти пеняхинские бабы и тетка, и племянница до да костей прожигают. Эх, как бы тот же жар до траечки шёл. Михаил, однако, опередил Егоршу, первый выбежил из избы. Нельзя, не время сейчас распускаться. Кто за него будет собирать подписи? Он уже подходил к дому Марфы Лепишной, когда его догнал Егорша. Слушай, ты ничего не видел, ты ничего не слышал.